Эпилог Источник YouTube.com Опубликовано 21 июня Категория «Люди и блоги» Лицензия, стандартная лицензия YouTube Транскрипт Ведущий за кадром Сегодня у меня очень интересный собеседник, человек, с которым я хотел поговорить по душам. Очень-очень давно, но все не отваживался. Это я сам. Знакомьтесь, Агеев Игорь Дмитриевич. В прошлом малоизвестный журналист, оператор, ныне знаменитый видеоблогер и убийца. И вот мой первый вопрос. Какое у вас самое яркое впечатление детства? Видео снято на две камеры. Одна держит общий план собеседника, другая — крупное лицо. Того, кто задает вопросы, не видно, но это голос Агеева. Пока вопрос, он слушает свой собственный голос. В объектив на зрителя смотрят уставшие глаза. Взгляд спокойный, но в нем более отрешенность. Агеев. Крупно. Это было в середине 60-х. Самый разгар застоек, как потом стали называть это время. Мне было лет пять-шесть, не больше. И это был единственный раз, когда отец взял нас с матери на парад победы. Мы стояли в общей толпе, я почти ничего не видела вдруг отец сгреб меня и посадил себя на шею. В один миг я оказался над всеми. Это было такое чувство, ты почти паришь, почти бог, и при этом ощущаешь гармонию и примирение со всем миром. И еще чувствуешь гордость, почти невыносимую. Мы лучше всех, мы сильнее всех, мы всех победим. Смена плана. Вопрос за кадром. У вас были близкие отношения с отцом? Смена плана крупна. Агеев. Нет, совсем нет. Отец был очень замкнутым человеком, суровым. К сожалению, он мало успел рассказать мне о своей жизни. На фронте отец несколько раз был ранен и довольно рано умер. Сказались последствия ранений. Но незадолго до смерти он неожиданно признался мне, что по-настоящему счастливым был только во время войны. Тогда он точно знал, что нужен. Жизнь была наполнена смыслом. Он во всей полноте ощущал ее ценность, потому что мог потерять в любой момент. Вопрос за кадром. А для вас что значит быть счастливым? Агеев. Мое счастье умерло в 1998 году, когда я не смог спасти Надю. Вопрос за кадром. Как вы познакомились с вашей женой? Агеев. На съемочной площадке. В то время она работала ассистентом режиссера, а я снимал репортаж об этих съемках. Влюбился сразу. Как оказалось, навсегда. «Вопрос за кадром. Это было взаимное чувство?» Агеев. «О, нет, далеко не сразу, я добивался ее два года». «Вопрос за кадром. Ходили слухи, что в нее был влюблен сам Топорков, великий ужасный». Агеев. «Да, у них был служебный роман, топарков был большой любитель женщин, он не изменял своим привычкам, несмотря на то, что был уже несколько лет женат, а Надя была очень яркой и умной женщиной. Отбить ее у самого Топоркова было совсем нелегко. Но в конце концов... Она не только ушла от него, но и уволилась с любимой работой. Сожгла все мосты. Устроилась на телевидении, мы оказались в одной редакции. Надя стала администратором. Вопрос за кадром. И тогда же вы поженились? Агеев. Почти сразу, она как будто бросилась в омут. Вопрос за кадром. Она была с вами счастлива? Смена плана. Агеев смотрит в камеру, губы его сжаты. Агеев. «Я уверен, что она любила меня, хотя Надя никогда не говорила мне этого». Вопрос за кадром. «На чем основывается ваша уверенность?» Агеев думает, как будто решать насколько откровенно отвечать. Агеев, она плохо рассталась с Топорковым. Дело в том, что Надя была беременна, и почему-то она решила, что Топорков уйдет из семьи к ней и ребенку, но тот прогнал ее. «Я не настаивал на аборте. Ни одной минуты. Хотя, конечно, был не в восторге». Аборт был неудачный, я месяц выхаживал ее. Надя осталась бесплодной. Но знаете, я всегда и говорил, что это даже к лучшему. Мне не пришлось больше ни с кем ее делить. Вопрос за кадром. Вы много времени проводили вместе? Агеев. Мы все время были рядом, и дома, и на работе. Не расставались ни на один день. Вопрос за кадром. А что для вас означает горе? Агеев. Горе – это когда на твоих глазах умирает твой самый близкий человек а ты ничего не можешь сделать». Агеев молчит, смотрит вниз. Смена плана. Он разглядывает свои руки. Агеев. У Нади был рак желудка. Она слишком долго не говорила мне, что плохо себя чувствует. Как будто наказывала себя за что-то. Пауза. Или меня. Когда же я заставил ее пойти к врачу, то было уже поздно. Метастазы поразили печень и поджелудочную. Она очень похудела, хотя живот делался все больше, как будто она, наконец, забеременела. Ее все время рвало, причем с кровью, она не могла есть, даже пить. Единственное, что я мог, облегчить ее страдания. Боли были адские, помогали только наркотические препараты. Их для меня доставал старый друг, а уколы я научился делать сам. Вопрос за кадром. Какие были ее последние слова перед смертью? Смена плана. Глаза геева крупно, он злится. «Агеев я не знаю. И никогда этого не узнаю». Пауза. В тот самый последний день Наде стало легче. И я поехал за лекарством. Но я знал, что мне нельзя ее оставлять. агиев повышает голос на записи искажения от громкого звука. Срабатывает ограничитель. Далее голос Агеева некоторое время звучит тихо. Я бежал всю дорогу, я чувствовал. И не успел. Она ушла в полном одиночестве, без поддержки, утешения, в страдании. Я не знаю, какими были ее последние слова, что она видела перед смертью, что чувствовала, как сильно страдала. Вопрос за кадром. Что удержало вас от самоубийства? Агеев. Сначала я ни о чем думать не мог. Сутки просидел на полу у ее кровати, не мог пошевелиться. И мне была невыносима мысль, что ее заберут чужие люди, куда-то увезут, что-то будут с ней делать, и я больше никогда ее не увижу. Вопрос за кадром. А потом? Агеев. А потом началась рутина. Человек, знаете ли, труслив, он боится расстаться со своей никчемной жизнью даже тогда, когда эта жизнь ничего не стоит. Агеев улыбается, но глаза остаются холодные. Вопрос за кадром. его продолжили ходить на работу. Вас как журналиста? Агеев. В нулевых на наш канал пришли молодые волки с этими своими бесчисленными гаджетами, нахальством и всезнайством. Нас, старую гвардию, просто оттерли. Никому не был нужен наш уникальный опыт. Но я нашел свое место, искал великих стариков, актеров, ученых, писателей и снимал их, чтобы уникальные воспоминания остались для истории. Этим молодым до них дела не было. Они сами себе казались гениями, им никто не был нужен. Вопрос за кадром. И тогда вы стали работать в своем любимом жанре? Агеев, да. Интервью мне всегда удавались. Я умел найти подход, доверительную интонацию, люди открывались мне. И я готовился. Как я готовился? Не то, что молодые верхогляды, за которых порой просто стыдно, все только из интернета. Вопрос за кадром. И ваши работы выходили в эфир, Агеев? В том-то и дело. Я снимал, монтировал, делал превосходные материалы, а мои работы просто отправлялись на так называемую черную полку. Это место, где хранятся некрологи, заготовленные заранее, до кончины заметных персонажей. Такие запасы есть в каждой редакции, иногда их по ошибке дают в эфир. «СНН так похоронила Генри Киссингера раньше времени», — усмехается. «Вот ведь какой оборот. Я думал, что нашел свою нишу, а на самом деле меня в нее просто загнали». «Вопрос за кадром. И вы решили...» — Агеев. «Это было остроумное решение», — улыбается. «Вопрос за кадром. Вы стали убивать только ради эфира...» Агеев вытягивает ладонь перед собой, почти закрыв объектив. Смена плана. Агеев. Нет, конечно, нет, совсем не поэтому, хотя я считаю, что настоящий журналист для эфира должен сделать все, что угодно. Мне не давало покоя мысли, что же люди чувствуют перед смертью, что говорят, о чем думают. Я хотел заглянуть за эту черту, увидеть в их глазах ответ на мучивший меня вопрос, что могла мне сказать Надя в последнюю минуту. Вопрос за кадром, как вы убивали? Агеев, я уже упоминал своего друга, который помогал мне с лекарствами, сейчас я могу его назвать. Это Мирошников Павел Григорьевич. Почти сразу после окончания биофака его по рекомендации декана взяли на работу в КГБ, в элитное управление Ц, отдел нелегальной разведки. Это был тип преданного ученого до фанатизма. Но с развалом СССР посыпалось все. КГБ запинали, сотрудники увольнялись пачками. Пашин отдел закрыли, его самого просто выбросили на улицу, а он ничего кроме своей науки не видел и видеть не хотел. Семьи не было, родители умерли. Он вернулся в свою московскую квартиру в Ясенево на двенадцатый этаж. Когда я приезжал к нему, он часто стоял у окна, смотрел в сторону своей бывшей работы. Его отдел был недалеко от дома, объект АБЦ в лесу, как они это называли, и все повторял. Что же они наделали? Что они наделали? Смена плана. Агеев молчит, раздумывая, потом продолжает. Агеев. В один из таких моих приездов Паша мне рассказал, над чем работал последние годы. Он создал препарат, который вызывал скорую смерть и при этом не оставлял следов в организме. Он его называл тихим убийцей. Основу препарата составляют выжимки из ядовитых растений. Я запомнил были голов и волчья лыка. Они странно звучали в ряду латинских названий. Яд первого вызывает мышечный паралич, а второго эффект разрыва сосудов как от страшного скачка давления. Он рассказывал часа два. Я давно не видел его в таком возбужденном, даже радостном состоянии. Он расхаживал по комнате, махал руками, рисовал мне на полях старой газеты с программкой какие-то диаграммы. Потом залез на табуретку и достал с верхней полки тетрадь и коробочку. Он сказал, «Сохрани. Когда они одумаются, отдашь. Здесь все мои разработки и пробный экземпляр препарата». А потом... Потом он достал шприц. Лучше всего колоть сзади в шею, вот здесь, на границе волосяного покрова. След от укола найти почти невозможно, но самому это неудобно, можно между пальцами. Он вот так положил руку на стол, нашел нужное место и на моих глазах ввел в себя препарат. Очень медленно. Агеев замолкает, смена плана, крупное лицо. Агеев, я не мог до конца поверить, что он сейчас умрет прямо передо мною. Паша ушел тихо, с улыбкой, до самого конца мы с ним разговаривали, хотя двигаться он почти не мог. А потом он как будто уснул. Я спрятал тетрадь и препарат себе в сумку, вызвал скорую. Врачи диагностировали смерть от разрыва аорты. Все, как он и сказал. Смена плана. Агеев наклоняется, и его тело исчезает из кадра, видно спинку стула. Когда он возвращается в кадр, в его руках общая тетрадка, зеленая коробочка из дешевой пластмассы и эмалированный тазик. Он ставит тазик себе на колени. Агеев вырывает листы из тетради, комкает и кидает их в тазик. Агеев. Он говорит скороговоркой, монотонно, без интереса. За период с 2007 года по настоящее время я убил 18 человек. Первым был Бахтеев Василий Викторович, 1927 года рождения, в прошлом знаменитый на весь мир скрипач. После введения препарата жил три минуты. Просил вызвать врача и спасти его. У него были отвратительные узловатые пальцы, которыми он пытался схватить меня за пиджак. Власенко Анастасия Петровна, 1931 года рождения, орфистка. После введения препарата прожила пять минут. До последней секунды кричала, звала на помощь соседей. Потом упала, платье задралось, стал виден рваный чулок и дешевые хлопчатобумажные трусы. Безродный Анатолий Петрович, 1933 года рождения, писатель. После введения препарата жил четыре минуты. Никак не мог поверить в реальность происходящего, смеялся, был похож на умалишенного. У него был безобразный беззубый рот. Яганезян Артур Суренович, 1935 года рождения, ученый-физик. После введения препарата жил 7 минут. Оказался слишком живучим, ругался по-армянски, вступил со мной в борьбу, пришлось сбить его с ног и держать, пока он не перестал дергаться. После этого случая увеличил дозу. Целеритский Аркадий Михайлович, 1939 года рождения, артист Большого театра. После введения препарата жил одну минуту. Не успел понять, что произошло. «Вопрос за кадром. После выхода фильма о Целярицком вас уволили. Что стало причиной?» «Агеев. Формальным поводом послужила статья Волохова, где он обвинил меня в нарушении журналистской этики. Целярицкий оказался близким другом Волохова, и некоторые факты из жизни артиста Волохов посчитал чрезмерно откровенными. Ну, балетные люди, вы понимаете. Продолжая говорить, Агеев щелкает зажигалкой и в тазике вспыхивает пламя. Он держит его на коленях, пока не становится горячо». Затем опускают вниз, на пол. Несколько секунд видно отблески огня, потом они исчезают. Вопрос за кадром. Можно ли сказать, что именно благодаря вашему увольнению вы стали известны? Агеев, я довольно быстро набрал популярность в интернете. Вопрос за кадром. Убивать стало легче? Агеев, намного. Он наклоняется вниз, и слышно, как в тазике шуршит обгоревшая бумага. Теперь я убивал сразу после окончания интервью. В этом есть своя эстетика, согласитесь. Человек прихорашивается, надевает свой лучший костюм и перед камерой вспоминает свою жизнь в последний раз. Они все были предельно откровенны со мной, потому что я умею слушать. А слушал я очень внимательно, так как выбирал момент, в который оборву их жизнь. Вопрос за кадром. Вы ощущали себя чем-то вроде Бога? Агеев. Скорее, управителем, у которого в руках все нити. Улыбается. Вопрос за кадром. Вы снимали сам момент убийства? Агеев. Конечно. Сейчас мои фильмы можно посмотреть, как говорится, в полной режиссерской версии. Я их все выложил в интернет, на этот раз без купюр. Вопрос за кадром. Кого еще из ваших жертв вы можете вспомнить? Агеев. Я помню всех. Смена плана. Агеев отрешенно смотрит в камеру. Речь становится монотонной без выражения. Агеев. Иванченко Ростислав Дмитриевич, 1940 года рождения, тяжелоатлет. После введения препарата жил одну минуту. Не сказал ничего, смотрел на меня округлившимися от ужаса глазами. Потом рухнул все своей бесформенной туши на пол. земцова Альбина Григорьевна, 1939 года рождения, диктор телевидения. После введения препарата прожила четыре минуты. Испугалась настолько, что не могла говорить, только всхлипывала и размазывала по щекам красную помаду. Пашихонский Михаил Иванович, 1926 года рождения, авиаконструктор. После введения препарата жил четыре минуты. Сразу смирился. «Давно пора», — сказал, — все смотрел на меня телячими глазами. Очки делали эти глаза огромными и уродливыми. Глебов Станислав Петрович, 1928 года рождения, хоккеист. После введения препарата прожил три минуты. Сумел встать и даже замахнулся на меня палкой, после чего упал, изо рта потекла слюна. Петров Ростислав Григорьевич, 1940 года рождения, оперный певец. Прожил полминуты. Хотел что-то сказать и не успел. От досады я двинул ему по макушке так, что съехал парик. Это было потешное зрелище. Закеева Рагина рашитовна на 1947 года рождения, лыжница. После введения препарата прожила три минуты. Жилистая, прямая, как лыжная палка. Был готов к сопротивлению. Материлась, как мужик, орала так, что боялся услышать соседи Пришлось зажать рот, укусила. Но больше уже ничего не могла сделать подгорецкий Виктор Борисович, 1929 года рождения, хореограф. Поставил ему подножку, когда он вдруг решил ответить на телефон. Растянулся на полу, стал смешно загребать руками, пытаясь подняться. Сразу ввел ему препарат. Умер в течение минуты, на все мои вопросы отвечал мычанием. Вопрос за кадром. Вы так и не смогли заглянуть за черту? Агеев молчит, вздыхает, продолжает ровным тоном. Агеев. Надеялся на Волохова. Пауза. Он меня не вспомнил. Вырядился в бархатный костюм, надушился. Оказалось, что Волохов невысокого роста, ниже меня на полголовы. И жуткий запах изо рта. Суетлив, мелок в движениях, на экране этого не видно. Но и он меня разочаровал. Умер сразу, хотя доза была обычная. Вопрос за кадром. А кто-нибудь удивил вас? Агеев, как ни странно, да, улыбается. Цымбровская Александра Николаевна, 1937 года рождения, актриса. После введения препарата прожила три минуты. Я сделал ей инъекцию в тот момент, когда она наливала мне чай. Зажал ее голову рукой, убрал с шеи волосы. Колол рядом со старым рубцом, который остался от мужниных побоев. Очень мешало жемчужное ожерелье и еще эти морщины на шее. Старость, поверьте мне, это очень некрасиво. Цымбровская сразу поняла, что происходит, не пришлось повторять дважды сыграла свою роль до конца глаза полные ненависти просто шекспир откинула назад волосы подняла руку ткнула в меня пальцем самодряхлая старуха голос мощный такой катитесь к черту и все агеев открыл пластмассовую коробочку достал шприц вопрос за кадром ваш цикл программ завершён агеев да я болен и больше не хочу цепляться за жизнь но главное у меня осталась только одна инъекция Агеев показывает в камеру ряд пустых капсул и полный шприц. Вопрос за кадром. В таком случае мой последний вопрос. Что вы скажете перед смертью? Смена плана. Крупно только глаза Агеева. Агеев. Я готов, любимая. Скоро мы снова будем вместе. Микшер, черный экран. 13 миллионов 547 тысяч 835 просмотров. Читал Алексей Донков.